Глава 2. Первый снаряд просвистел над нашими головами и взорвался где-то вдали, где стеной форта. Второй снаряд разорвался в опасной близости от фон Штернберга, осыпав его осколками. «Уроды!» – заорал фон Штернберг, чувствуя себя мишенью в тиле. «Вы что, охренели?» «Я, ваш генерал-майор, прекратить огонь немедленно!» Но его слова потонули в грохоте взрывов. Австрийская артиллерия вела огонь на поражение, не обращая внимания на своего командира. Мы с гвардейцами, укрывшись за барьером, не могли сдержать смеха, наблюдая за этим цирком. Даже слон, обычно молчаливый и серьезный, расплылся в улыбке. «Вот это я понимаю», – живой щит, – заявил скала, с интересом глядя на фон Шторнберга. Не позавидуя сейчас этому генералу, было забавно наблюдать, как этот высокомерный австрийский военный, который еще совсем недавно встроил план по захвату Рихтенштейна, теперь беспомощно вжимается в камни, умоляя о пощаде. Твою мать!» Фон Штернбер, отчаявшись докричаться до своих подчиненных, обратился ко мне. ты должен что-то сделать, иначе меня сейчас убьют». «И что я, по-твоему, должен сделать?» Спросил я, расклывшись в улыбке. «Сам видишь, генерал, я развел руками, твои люди не слушаются тебя». Но Нонон замялся, пытаясь найти аргументы. «Я и пленник. Моя жизнь стоит много. Возможно, хмыкнул я, но, судя по всему, не для тех, кто сейчас стреляет». Фон Штернберг побагровел от ярости, но потом, поняв, что я прав понуро, опустил голову. Когда снаряды начали разрываться все ближе и ближе к фон Штернбергу скала, не выдержав, все же произнес. Его реально сейчас убьют, а он нам может еще пригодиться. Ладно, кивнул я, уберем его. И мои гвардейцы увели фон Штернберга обратно в подземелье. Бомбардировка форта не прекращалась ни на секунду. Снаряды с грохотом разрывались вокруг, осыкая все окрестности града осколков. Австрийцы, не жалея боеприпасов, пытались стереть форт с лица земли. Но я был готов к этому. С помощью магии усиливал стены и своды делали их практически непробиваемыми. Мои вордейцы, укрывшись в капонирах, отвечали прицельным огнем, не давая противнику приблизиться. Затем австрийцы, потеряв несколько десятков человек, все же решились на штурм. На этот раз они отказались от танков, поняв, что те бесполезны, и действовали более грамотно, используя щитоносы для прикрытия. Их щиты, усиленные артефактами, выдерживали даже попадание с пулеметов. Я, внимательно наблюдая за их продвижением, решил использовать свою магию. Сконцентрировавшись на целях, я направил мощный импульс и энергии в несколько больших камней, лежащих на пути перед ними. Камни словно мини взорвались, разбрасывая вокруг себя расколки. Несколько незащищенных австрийцев упали. Но все щитоносцы устояли, продолжая идти вперед. Их щиты мерцали, отражая мои атаки. Я повторил фокус еще раз, выбрав на этот раз камни побольше. Взрывы были более мощными, но щиты все равно выдержали. Тогда я решил попробовать другую тактику. Вместо того, чтобы разрушать их щиты, я открыл под ними глубокую яму. Двое солдат, не успев среагировать, с криками полетели вниз. Но остальные, к моему удивлению, зависли в воздухе. Стало и ясно, что у них левитирующие артефакты. Австрийцы хорошо подготовились к этому нападению, рассчитывая все возможные варианты. Мои гвардейцы, используя все преимущества защищенного форта, методично отстреливали противников. Снайперы работали без устали, выбивая одного с другим. Остальные гвардейцы, укрывшись в капонирах, били огонь из пулеметов и гранатометов, не давая противнику быстро приблизиться. «Слушай, Теодор», — сказал Скала, подходя ко мне, — «с тобой не соскучишься». Сначала наемники, теперь это я, не отвечая, внимательно наблюдал за происходящим. Ситуация была напряженной, но не критической. Мои гвардейцы, экипированные передовой броней и вооруженные новейшим оружием, которые мы частично собрали после атаки наемников, успешно сдерживали натиск противника. К тому же я восстановил несколько боевых костюмов «Страж», которые работали на теневой энергии и усиливали не только физические характеристики, но и магические способности. И теперь мои бойцы были практически неуязвимы». Брак продолжал наступать, но уже не с таким напором, как раньше. По сообщили, что подкрепление уже на подходе. «Даша!» – крикнул я, заметив, что она со своим оператором стоит неподалеку. «Наши идут. Снимите все это красиво, пусть весь Лихтенштейн увидит, кто именно его защищает». Далее с готовностью кивнула. Ее оператор направил камеру в сторону приближающихся союзных войск. Через несколько минут на горизонте, оглашая крестности грохота моторов, появились боевые машины драфов Шенка и Рифтера. Впереди юркие танки с символикой их родов. За ними броневики грузовики с гвардейцами. Колонна, подъехав ближе, остановилась, и графы, выскочив из машин, поспешили к нам. Теодор Генрих Шенк, подходя ко мне крепко, пожал руку. Мы, конечно, догадывались, что ты не подведешь, но что бы такое. Не представляю, как тебе это удалось, но укрепление просто мое почтение. Добавил Густав Рифтер. «Все, привезли? Что я заказывал?» Спросил я, пожимая руки графом. графам. «Да», кивнули они. «Тогда, господа, я жестом пригласил их пройти вглубь форта. Пойдемте, покажу, где разместить вашу артиллерию». Гвардейцы Шенка и Рифтера принялись за работу. Они быстро разгружали грузовики, устанавливали на заранее подготовленные позиции тяжелые орудия. Скала, наблюдая за происходящим, довольно хмыкнул. «Теперь острицам будет не до шуток». «Не просто с винтовками отстреливаться будем. Теперь они дважды подумают, прежде чем сюда соваться». К нам примчалась Даша. Ее лицо буквально светилось от счастья. Отличный репортаж получился. Народ в восторге. Мою онлайн-трансляцию перехватили и показывают по всей Российской империи. Я теперь суперзвезда. Но радость от приближающейся победы была недолгой. К форту с визгом тормозов подъехала черная машина с эмблемами службы безопасности княжества Лихтенштейн. Из нее, словно кошины, выскочили люди в форме. Подойдя к нам, они остановились на почтительном расстоянии, и один из них, показав удостоверение, четко произнес. Господин Теодор Вавилонский, мы прибыли сюда по личному распоряжению князя Роберта Папшида. Вы обвиняетесь в изменении родине и провале важного оборонного заказа, и будете арестованы до разбирательства. Изменим! «Я не смог сдержать смеха. Вы сами верите в то, что говорите. Нам плевать на ваши мысли, господин Вавилонский», — холодно ответил офицер. «Вы должны подчиниться». Даша с оператором, не теряя времени, снимали все это на камеру. «Ну что ж, значит, я пойду с вами». Я законопослушный подданный императора и его ставленника. «И подчиняясь закону, я повернулся к камере и, глядя прямо в объектив, произнес». Кажется, нашему княже не нужны люди, которые сражаются за свободу Вихтенштейна и жизни его народа. На меня надели наручники. И я, улыбнувшись, повернулся к скале. Кирилл Александрович, оборона пока остается на тебе и на графовшенке и рифтере. А мне придется ненадолго отлучиться. Не забудьте сделать все, как мы договаривались. Скала лишь молча кивнул. А я в сопровождении охранников направился к машине. Звезда, звезда, звезда. В проскошном кабинете княжеского дворца Лихтенштейна князь Роберт Попшит восседал за огромным столом, окруженный своими советниками. Советники перешептывались между собой, тревожно переглядываясь, отмениваясь настороженными взглядами. В воздухе висела напряженная тишина. Все понимали, что ситуация непростая. Новости с фронта снова были неутешительными. австро венгрия опять пошли в наступление, не обращая внимания на ноты протеста и дипломатические угрозы. Князь нервно барабаня пальцами по подлокотнику трона, с неприязнью поглядывал на своих подданных. Ему не нравились эти люди, сплошь из-за блюда и труса. Они были для него лишь инструментом в достижении его целей. И сейчас этот инструмент был неэффективен. Внезапно князь Бавшильд, нахмурившись, поднял руку, призывая к тишине ведь вопли снаружи когда-нибудь прекратятся. Пяфнул он. Достали. Уже целый час орут. А теперь все громче и громче. Один из советников, пожилой мужчина с седой бородой, с кряхтением, поднялся из-за стола и подошел к окну, чтобы разведать ситуацию. Выкинув взглядом площадь перед дворцом, он нервно откашлялся «Ваше сиятельство – это жители Эльхенштейна, и их становится все больше жителей». Князь смирил его холодным взглядом. «Какого черта им нужно?» «Судя по всему». Они пришли к нам, чтобы защищать своего любимчика, Теодора Вавилонского, с трудом выговорил советник. Любимчика. Князь удивленно приподнял брови. Ты что, шутишь? чего этот изменник вдруг стал любимчиком? Это не шутка, ваше сиятельство. Мешался другой советник, молодой человек, который тоже подошел к окну. Теодор Вавилонский уже получил широкую известность не только в интернете, но и во всей Российской империи. Его даже прозвали народным защитником. Честно говоря, его популярность растет с каждым часом. Люди требуют освободить его из тюрьмы. Они кричат и свистят, размахивая плакатами. А что полиция? Князь, нахмурившись еще больше, нервно заерзал на стуле. Почему они не взгоняют эту толпу? Советник с бородой переминался с ноги на ногу, явно не желая сообщать плохие новости. Мне трудно в это поверить, ваше сиятельство. Начал он неуверенно, но Гухамарми и полиция тоже на стороне народа. Многие офицеры отказываются выполнять приказы разгонять демонстрантов, ссылаясь на то, что они присягали защищать Лихтенштейна, а не отдельных КХМ личности. И это в такое непростое для княжества время, завычал князь. Возмутительно! Живо отдайте соответствующий приказ всех разогнать. Особо буйных расстреляйте! Будут мне еще тут устраивать волнение. Я покажу им, кто здесь настоящий правитель. В этот момент в зал бежал запухавшийся секретарь сжимая в руках только что распечатанный документ. «Что это такое?» «Ваше сиятельство!» «Срочное послание из Центральной империи!» прокричал секретарь, передавая листок одному из советников. «Ваше сиятельство!» сказал тот побледнев. «Тут сказано немедленно отпустить из-под стражи Теодора Варилонского. Я думаю, вам лучше прочитать это лично». Князь Бавшир, нахмурившись, взял у него листок и быстро пробежал его глазами, затем разорвал на части. «Да что вы, всех какого черта они вмешиваются в дело княжества?» Заревел он. «Меня сам император сюда поставил, чтобы я тут во всем разбирался. Это мое княжество, и я буду управлять им так, как считаю нужным». Но ваше сиятельство советник попытался возразить. «Это это за подписью самого императора. Если вы не подчинитесь, то это будет рассмотрено как государственная измена. Мы не можем рисковать гневом империи». Князь Бабшик начал нервно ходить по залу, обдумывая ситуацию. Он прекрасно понимал, что открыто противостоять империи, самоубийство. Но и подчиниться, отпустив Вавилонского в глазах его соратников, это автоматически сделает его слабаком. После долгих минут напряженных раздумий князь вместе с советниками все же приняли решение. Бабшит вышел на балкон, где его встретил рев толпы. Он поднял руку, призывая к тишине, и натянул на лицо фальшивую улыбку. «Друзья!» Начал он громким голосом. Произошло ужасное недоразумение. Некоторые люди внутри нашего княжества оказались предателями, имеющими зуб на Теодора Вавилонского. Они его опередили, подбросив ложные доказательства. И он пытался вспомнить план, который ему подсказали советники, пытались таким образом дискредитировать наше правительство. Я заботился об благосостоянии и защите княжества, не разобрался сразу в этой гносной интриге. Но теперь правда вышла наружу. Он сделал в значительную паузу, а затем с наигранной скорбью в голосе. «Продолжу, начальник нашей полиции, к сожалению, оказался главным зачинщиком этого заговора». Он обернулся и указал пальцем на начальника полиции, который стоял неподалеку, сдерживая разгневанную толпу. «Он будет немедленно арестован!» Начальник полиции в шоке открыл рот, не веря своим ушам. Стражники, которые заранее были предупреждены, быстро схватили ошеломленного начальника полиции. Они грубо связали его, заткнули рот кляпом, и под свист и улюлюкни толпы утащили в подвал. Внезапно из толка раздались новые крики «Вавилонский!» «Вавилонский!» «Свободите народного защитника!» Люди начали скандировать его имя все громче и громче. Князь, еле сдерживая Глимасу отвращения, повернулся к советникам. «Выпускайте его уже!» Затем снова обратился к толпе. «Народ Лихтенштейна!» «Ваши голоса услышаны!» Теодор Павелонский будет немедленно освобожден и восстановлен во всех правах. Алпа разразилась лекущими возгласами, в то время как князь Бабшик, сохраняя улыбку на лице. Мысленно поклялся отомстить за это унижение при первой же возможности. Звезда-звезда-звезда помещения временного изолятора находилась прямо в подвале княжества Дворца. Всю ночь до самого утра я просидел в заключении в одиночной камере. Но натушка была совсем небольшой, 2 на 2 метра, с голыми каменными стенами и решетчатой дверью. Внутри железная койка без всякого матраса, столик и стул, прикрученная к полу, а еще рукомойник с холодной водой и туалет. Однако я не испытывал ни страха, ни тревоги. Мои заключения были лишь частью тщательно продуманного плана. Я знал, что князь не сможет долго удерживать меня под арестом. С первыми лучами солнца мое одиночество нарушило нарастающий гул, доносившейся суется. Я просканировал даром окрестности и понял, что снаружи, возле княжеского дворца, собралась огромная толпа. Люди скандировали лозунги, немедленно требуя моего освобождения. Я мысленно усмехнулся над небрежностью Бабшильда, ощутив, как мое магическое ядро начинает вибрировать, бурляя энергией. Князь, либо недооценивая мои способности, либо, ослепленный собственной злобой, не поместил меня в патемагическую камеру. Дверь, стены, пол, все здесь было обычным, неусиленным защитными артефактами. Конечно, в любой момент я мог спокойно подкинуть камеры. Впрочем, бежать я не собирался. Мой план требовал терпения. Вскоре тяжелые засовы с язгом отодвинулись, и дверь распахнулась, открывая мне какую свободу. Вавилонский на выход. Я вышел на улицу, и меня оглушил восторженный рев толпы. Люди размахивали плакатами с надписями «Свободу Вавилонскому». Герой не должен сидеть в тюрьме. Отпустите народного, защитника. «Вот он! Смотрите!» – воскликнул кто-то. Теодора Вавилонского отпустили. Подхватил другой. Герой на свободе. Ура! Загомонили все хором. Я медленно прошел вперед, улыбаясь и кивая своим сторонникам. Оглянувшись назад на здание княжеского дворца, я заметил стоявшего на балконе князя Роберта Бакшилда. Его лицо выражало смесь злости и разочарования. Я помахал ему рукой, демонстративно показывая, что не держу зла. Это явно вывело его из себя еще больше. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня окружила толпа журналистов. Микрофоны и камеры были направлены на меня со всех сторон. Репортеры наперебой кричали: господин Вавилонский, прокомментируйте, пожалуйста, в ситуацию. Расскажите, пожалуйста, как это все произошло. Как вы относитесь к решению князя об аресте? Вы будете добиваться справедливости? Я выдержал паузу, дождавшись, пока шум немного утихнет, и произнес я рад, что князь принял правильное решение. Это показывает его мудрость и способность признавать ошибки. Мой личный совет князю – тщательно выбирать свое окружение. Если нужна моя консультация по командообразованию, я всегда готов помочь. Лихтенштейн заслуживает лучшего руководства. Краем глаза я заметил, как бабшит, не выдержав. В ярости покинул балкон. Похоже, мои слова задели его самолюбие. Ну и отлично! Воспользовавшись моментом, я обратился к собравшимся, граждане Лихтенштейна. Фирма «Созидатель» защитила наши восточные рубежи, но это только начало. Я не всесилен, и для нашей общей победы нужны усилия каждого из вас. Мы должны стать единым фронтом против любых угроз. Сегодня я с гордостью объявляю, что моя команда созидателей расширяется. У нас открыто много новых вакансий для тех, кто хочет внести свой вклад в безопасность нашей страны. И это не все, позвольте представить вам наших гвардейцев. По моему сигналу скала вывел отряд наших бойцов в доспехах страж. За ними следовал внушительно бронированный автомобиль, оснащенный самым современным вооружением. Гвардейцы выстроились в безупречную ширенку, их сияющие доспехи отражали солнечный свет. Толпа ахнула от восхищения. Вот она, моя гвардия. Продолжил я. Вы все видели, на что мы способны. Сначала мы сдерживали вражеские войска в одиночку. Когда мы отбили первое нападение, это осталось за кадром. Но во второй раз вы уже стали свидетелями подвигов моих чудо-богатырей. Кто хочет встать в их ряды, защищать нашу родину и стать героем? Записывайтесь к полковнику Кириллу Александровичу Полянину, известному многим из вас как скала. Закончив речь, я направился к ожидавшей меня машине. Толпа расступилась, давая мне дорогу. Люди радостно скандировали слава Вавилонскому. Внезапно и истолкой выбежала Настя, не сдерживая эмоций, она бросилась мне на шею и страстно поцеловала, не обращая внимания на окружающих нас людей. Рядом уже стояла Даша Малиновская, корреспондент, чей оператор не упустил ни одной секунды этой сцены. Я мягко отстранился и с улыбкой спросил, «Настя, ты же графиня, не боишься так открыто проявлять чувства на публике?» Она повернулась к камере и, сияя от счастья, произнесла, «Нет, потому что я горжусь тем, что мой мужчина». «Теодор Валюонский, настоящий герой, народный герой Лихтенштейна». Толпа разразилась восторженными возгласами, а я, с улыбкой глядя на нее, подумал про себя. «Ну вот, попал, хотя, собственно, я сам этого не хотел». «Скала-то Ко мне и тихо сказал. подозревая, что завтра половина армии Лихтенштейна попросится к нам в гвардию». Я, рассмеявшись, похлопал его по печу. «Ну и чего ты жалуешься, дядьки? Выберешь самых лучших». Ты же переживал, что кандидаты недостаточно хороши были. Вот теперь будет из кого выбирать. Мы с Настей сели в машину, где нас за рулем уже ждал Борис. Когда автомобиль тронулся, я наконец позволил себе расслабиться. Впереди нас ждал заслуженный отдых в усадьбе. Но я знал, что это лишь краткая передышка перед новыми свершениями. Ведь впереди меня ожидало все самое интересное. Звезда, звезда, звезда, заброшенные склады на окраине Бадутс оказались безжизненными в тусклом свете луны, которая едва пробивала сквозь плотные облака. Витя, налетевшись с гор, завывал, будто голодный зверь, раскачивая ржавые листы железа на крышах, заставляя дребезжать стекла в разбитых окнах. Внутри одного из складов царила атмосфера мрачной таинственности. В тусклом свете лампочки, висевшие под потолком, едва можно было разглядеть стены, заваленные всяким хламом, старыми ящиками, сломанной мебелью, узками металла. В центре помещения, за длинным столом с колоченными старых досок, сидел ясок водитель одного из самых могущественных крыльев повстанцев. Вокруг него расположились его ближайшие соратники. Два десятка людей, каждый из которых был предан лесу до мозга костей. Они были разными, молодые парни с горящими глазами, жаждущими власти и перемен. Мужчины постарше с суровыми лицами, закаленные в боях, несколько женщин, готовые на все ради достижения своей цели. Но всех их объединяла преданность Лиосу и вера в то, что он сможет привести их к победе. Некоторые из них нервно разирались по сторонам, боясь даже шелохнуться. Другие сидели неподвижно, с каменными лицами, скрывая свои эмоции. Но все они внимательно следили за своим лидером, ожидая его казаний. Лиас обвел их взглядом, вспоминая, как обучал каждого из них. С кем-то он работал лично, передавая свои знания, делясь опытом, раскрывая тайны общения с тенями. Кто-то схватывал все на лето, быстро осваивая новые техники, открывая в себе скрытые магические способности. Кому-то приходилось объяснять снова и снова, с терпением учителя наставляя, направляя, помогая раскрыть свой потенциал. Но все они прошли его суровый отбор, доказав, что достойны быть в его команде. Кто силой, кто хитростью, а кто-то просто своей непоколебимой преданностью. Он поднялся из-за стола, опираясь руками о шершавовой и временем деревянную поверхность. Его высокий рост, худощавое тело, скрытое под черным плащом, внушало страх и уважение. Лицо его оставалось скрытым под капюшоном, лишь тонкие билетные губы виднелись в полумраке. Но его голос, холодный и резкий, эхом разносился по пустому помещению, заставляя всех присутствующих вздрогнуть. «Настало время усилить наши действия», – произнес он, нарушая напряженную тишину зала. «Мы начнем открывать теневые порталы по всему городу. Но господине нерешительно поднял руку один из присутствующих, молодой парень с испуганными глазами. Один из намеченных порталов, он будет открыт прямо под детским домом. Там же дети, невинные люди, Лёс медленно повернулся к нему. Его глаза, скрытые под капюшоном, сузились, и в воздухе за спиной парня начала звучаться тьма. Она каубилась и извивалась, словно живое существо, быстро приобретая форму огромной клыкастой челюсти. В следующее мгновение челюсть мониеносным движением сомкнулась, откусывая голову несчастного. Тело его, безжизненно обмякнув, рухнуло на пол. «Кто-нибудь еще хочет со мной поспорить?» Холодно произнес Ляс, ободя взглядом застывших людей. «Я вас предупреждал. Выход отсюда только вперед ногами, Либо вы будете править вместе со мной, когда я стану повелителем этого мира. Либо сдохнете в безвестности, став кормом для моих теней. В глазах присутствующих читался страх и покорность. Все согласно кивнули. Елос удовлетворенно улыбнулся, понимая, что теперь они выполнят любой его приказ. Начинаем, через три дня продолжил он. Готовьтесь. И помните, ошибок я не прощаю. Рядом с Лиосом сидел его первый помощник, Клаус, худощавый мужчина в круглых очках. Он не был одарен и старался держаться-то дальше от теней. Но его преданность Лиосу не знала границ. Клаус, бывший военный хирург, которого Леос вытащил из тюрьмы, где тот отбывал пожизненное заключение за серию жестоких убийств. Лиос сразу же оценил его хладнокровие и организаторские способности, а Клаус увидел в Леосе того, кто может дать ему свободу действий и удовлетворить его жажду крови. Когда все разошлись, Леос и Клаус остались вдвоем. Леос устало опустился в кресло, что там еще просили передать наши друзья. Возникли проблемы на границе, блажил Клаус. Наши люди не смогли пробиться со стороны Австро-Венгрии. Предлагают устроить беспорядки в Адуце, чтобы отвлечь внимание властей. Под шумок они попробуют зайти с другой стороны. И что именно они хотят устроить? Нахмурился Лес. Взрывы пожары, массовые беспорядки, нападения на полицейские участки, все что угодно, чтобы создать хаос. Лес задумчиво кивнул, обдумывая полученную информацию. Его планы приходилось скорректировать на ходу. Но это лишь незначительная помеха на пути к абсолютной власти. Скоро все изменится, подумал он. Очень скоро. И тогда этот мир будет принадлежать мне.